Глава двадцать девятая. Саммер. Саммер. Винтер, можем мы, пожалуйста, поговорить? Сегодня я возвращаюсь в больницу. Я могу встретиться с тобой в любом месте и в любое время. Я не жду, что ты простишь меня. Я просто хотела бы рассказать тебе свою версию этой истории. Винтер. Здесь нечего прощать. Саммер. Хорошо. Можем мы, пожалуйста, просто поговорить? Я знаю, что между нами все напряжено, но я люблю тебя. Я хочу убедиться, что с тобой все в порядке. Винтер, я не в порядке. Я беременна. И отец моего ребенка лгал мне многие годы. Я не готова говорить. Пожалуйста, перестань спрашивать. Я свяжусь с тобой, когда буду готова. Ред. Как, Кип? Саммер. Очевидно, хорошо. Рэд. Как ты? Саммер. Устала. Рэд. Чем я могу помочь? Просто скажи мне. Саммер. Ничем. Рэд. Я уже говорил, как мне жаль. Саммер. Просто будь в безопасности сегодня вечером. Пожалуйста. Итак, расскажи мне ковбоя. Я решаю не оборачиваться. Вместо этого я занята тем, что переставляют цветы моего отца в вазе. «М?» — спрашиваю я, будто не слышала его. «Ты знаешь, длинные волосы, бьет людей, которые тебя обидели». Когда ты была подростком, его портрет висел на твоей стене. Я стану, опуская подбородок на грудь. Держу пари, ты думала, что я этого не помню? Ага. Я смотрю на свои белые кроссовки. Этим утром я наконец-то пробралась в наш дом. Как будто это могло заставить меня почувствовать себя лучше. Я приняла душ, высушила волосы феном и надела красивый комплект из бюстгальтера и стрингов в тон. Сверху джинсы и мягкий пуловер из серого джерси. И вернулась, чтобы составить папе компанию. Чувствую себя в полном порядке. Если бы это был мой последний момент, я бы хотела быть счастливой со своим отцом. И я заставляю себя чувствовать это. Делать это. Контролировать то, что я могу. И я терплю неудачу. Потому что я переживаю из-за винтер. Меня буквально тошнило от того последнего сообщения, которое она мне прислала. Я должна чем-то заняться. У Рэта заезд сегодня вечером, а в баре виллы в эти выходные проходит какой-то концерт. Так что я здесь с отцом, который задает вопросы, на которые я не хочу отвечать. Со вздохом я поворачиваюсь и смотрю на своего отца, который выглядит ужасно довольным собой. «Ты должен выглядеть хуже». У тебя только что был сердечный приступ. Он отмахивается от меня. Небольшой сердечный приступ. И знаешь, что заставило бы меня почувствовать себя лучше? Что? Я оживляюсь, страстно желая чем-нибудь занять себя и выбросить плохие мысли из головы. Заняться чем-то, кроме компоновки цветов, которые не нуждаются в ней. Расскажи мне о том, что произошло с Реттом. Ну, я иду через комнату и чувствую себя особенно по-детски, когда усаживаюсь на стул рядом с ним. Я не знаю, что тебе сказать. Он тебе нравится? Черт возьми, это неловко. Я даже не могу смотреть на отца. За последние 24 часа он узнал о моей сексуальной жизни больше, чем я хотела бы, чтобы он узнал за всю мою жизнь. Да, папа, он мне нравится. Он не такой, каким кажется на первый взгляд. Совсем не такой, как все думают. Я знаю. Я поворачиваю голову в его сторону. Знаешь? Конечно, я знаю. Помогаю этому парню уже больше десяти лет. Он выводит меня из себя, потому что он чертовски неуправляем. Но он мне нравится. Я знал, что в конце концов вы двое поладите. Я моргаю вспоминая, как он разглагольствовал и бредил им, когда вся эта история с молоком запахла жареным. Я воспринимала это как разочарование. Но теперь думаю, что это привязанность. Разочарование из-за того, что у него все пошло не так, как надо, а не разочарование в нем. «Ну, круто», — говорю я, откидываясь на спинку стула. «Ты нашел способ разыграть странную сваху». «Это сработало». Я чувствую, как мой отец внимательно смотрит на меня. Его пристальный взгляд прожигает дыру в моей решимости больше ничего не говорить. «Я позволил ему залезть ко мне в трусы, ясно?» Наконец выпаливаю я. Он смеется. Я подношу руки к колбу, уставившись в потолок. «Ты сказал мне не позволять ему залезть ко мне в трусы, а я отмахнулась от тебя, как будто это безумие» а потом я позволил ему залезть ко мне в трусы. Так что, когда мы вернемся к работе, ты можешь просто уволить меня и дать мне знать, какое я непрофессиональное разочарование. Кроме того, можем мы, пожалуйста, никогда больше не говорить о моей сексуальной жизни после этого? Как только смех отца стихает, он оглядывается и сжимает мой локоть. Верно. Ну, я не помню, чтобы говорил тебе не влюбляться в него. Я не влюблена в него. Он пожимает плечами и бросает на меня один из тех саркастических хмурых взглядов, которые говорят, «Ладно, конечно, но мы оба знаем, что ты вружка». Я скрещиваю руки на груди, решив не давать ему больше никакой информации, которая позволит ему изводить меня. Я не хочу говорить об этом. Я определенно не хочу принимать во внимание то, что я, возможно... Влюблена в Ретта Итона. Нынешнее положение вещей и так причиняет слишком сильную боль. Я не готова разбрасываться словом на букву «Л». «Хочешь посмотреть трансляцию его мероприятия и поговорить о том, какой он ужасный?» Я фыркаю. Мои скрещенные ноги подрагивают, и я пытаюсь избежать зрительного контакта с отцом. Он закинул наживку, перед которой я почти не могу устоять. С одной стороны, я хочу посмотреть, потому что я уже так сильно скучаю по Ретту, что у меня постоянно ноет в груди. С другой, я не хочу смотреть, потому что постоянная боль в груди только усилится от беспокойства, когда я буду наблюдать за его заездом. Ладно. Прекрасно. Я слабая. Чертовски слабая. Я мазохист. Отец ухмыляется, и тянется за своим планшетом, похлопывая по кровати и подвигаясь. Я опускаюсь на кровать рядом с ним и вижу, что он уже поставил прямую трансляцию в очередь и готов к запуску. Предатель. Я скрещиваю руки на груди и откидываюсь назад, устраиваясь поудобнее. На старте запускают множество фейерверков, и девушки в кожаных штанах держат плакаты, пока комментаторы кратко рассказывают о турнирной таблице и о чемпионате мира, который состоится через две недели. Все, о чем они говорят, об этой чертовой золотой пряжке. Совсем как Рэд. Я узнаю имена многих парней, когда они сменяют друг друга. Я рассказываю своему отцу все, что я узнал об этом виде спорта. Об оценках, о том, что делает ВК хорошим, о том, как наездники натирают веревки канифолью, перед этим размягчая ее, чтобы сделать податливой. Он слушает с восторгом, хотя какая-то часть меня уверена, что он знает многое из того, что я ему говорю. Я думаю, мне просто нужно заполнить этот вечер чем-то, что не относится к моей сексуальной жизни. Мы шипим и стонем в унисон, когда парни падают или когда Родео-клоун чудом спасается бегством. Это ужасающий вид спорта. О, это Тео, я указываю на экран. Он протеже Ретто, как младший брат. — О, хорошо, еще один Рэд. — Как раз то, что нужно этому миру, — шутит мой папа. Я смеюсь, но это не весело, потому что первая мысль, которая приходит мне в голову, такова. Рэд незаменим. Слово на букву «Л» всплывает снова, и я отталкиваю его, крепче скрещивая руки на груди, будто пытаясь выдавить эту мысль прямо из своего тела. Мои легкие сжимаются, когда я вижу, как Ред взбирается на панели забора, чтобы помочь Тео. Он не тренер, так что ему не нужно там быть. Но он есть. Вспышка вины пронзает меня за то, что я сказала ему о том, что не все касается только его. Было жестоко так говорить. Я вижу, как распахиваются ворота, и из крошечного динамика планшета доносится шум. Ноги Тео раскачиваются, рука поднята в идеальном положении. Испачканный бык, прямой и не слишком высокий, взбрыкивает, поэтому Тео вонзает шпоры. И вот тогда все летит к чертям. Бык разворачивается жестко и быстро, а Тео не готов — Его швыряют вперед на шею быка. Его шляпа летит в одну сторону, а обмякшее тело — в другую. Я задыхаюсь, моя рука поднимается, чтобы прикрыть рот, и я бросаюсь вперед. Когда он падает на землю, вокруг него поднимается пыль. Он лежит неподвижно. «Дерьмо!» Я слышу голос отца, но с трудом различаю слова, потому что бык бросил клоуна, за которым гнался — И теперь все его две тысячи фунтов готовы обрушиться на безжизненного с виду Тео. Я едва замечаю, что происходит за пределами арены. Вот почему я не могу предвидеть, что это произойдет. Ред выбегает из левой части экрана и прикрывает тело Тео как щитом. Эгоистично, героически и глупо. И как раз вовремя, чтобы принять на себя основную тяжесть атаки быка. И я кричу.